«Ну, мне пора», — сказал Волков, — «за камелиями для букета Микши. Au revoir. «Приезжайте вечером чай пить из балета. Расскажете, как там, что было?» — приглашал Обломов. «Не могу». «Дал слово к Мусинским. Их день сегодня. Поедемте вы. Хотите, я вас представлю?» «Нет, что там делать?»